Эпилог. Берт. Свалка, которая была домом Лизи Уэллетт, теперь пустовала, оставшись чёрной пустотой на месте выпавшего гнилого зуба. Берт съехал на обочину, вышел из машины и посмотрел на пустое пространство через дорогу, опиршись о капот. Ему не нужно было подходить ближе, чтобы убедиться, что это место заброшено и оставлено для завоевания подкрадывающейся линией окружающих деревьев. Лес был буйным и зелёным. Несколько осторожных побегов сорняков начинали просачиваться сквозь трещины и ухабы, когда-то похороненные под грудами металлолома. Скоро это будет просто часть ландшафта, и только местные никогда не забудут, что было на этом месте. Берт глубоко вдохнул и улыбнулся, выдохнув. В последний раз, когда он стоял на этом месте, в воздухе витал пепел, и дышать было почти невозможно даже сквозь маску. Теперь запах изменился. Сладкий, немного резкий аромат скошенной в жаркий июльский день травы. Эрл Уэллет жил в городке, в маленькой квартире над гаражом Майлса Джонсона. Берду показалось, что он заметил силуэт Джонсона за щетой дверью дома, когда выбирался из машины. Он помахал. Силуэт исчез. Берду стало интересно, как он, но он понимал, что пытаться узнавать нет смысла. Полицейские, которых он встретил во время этого визита, говорили с ним вежливо, но было осязаемое чувство, что присутствие Берда только напоминает то, о чём город пытается забыть. Справедливо, подумал он. Если ему повезёт, это будет его последнее появление в Коперфолс. Эрл вышел и помахал ему рукой, пока Берд поднимался к двери. Берд прищурился против солнца. Эрл, как жизнь? Эрл пожал плечами и отступил, пропуская его. Нормально. У вас? Хорошо. Спасибо, что нашли время. Эрл прошёл за Бердом внутрь. Квартирка была аккуратной, но скудно обставленной. Продавленный диван у стены был единственным предметом мебели, и Эрл сел с одной стороны, пока Берта оглядывал комнату. В одном углу лежала стопка одежды. В другом были столешница с ворохом бумаг, плитка и раковиной и небольшой холодильник. Его взгляд скользнул по бумагам, похоже из страховой компании. И большой белый конверт с напечатанным в углу именем Политана и партнёры. И наклонился взглянуть на холодильник. К нему магнитами были прикреплены две фотографии: между визиткой страхового инспектора и старомодной открыткой с надписью: "Привет из Эшвилла, СК". Один из снимков Берт уже видел. Лизи в жёлтом платье, обернувшаяся через плечо. На другом она была моложе, ещё маленькой девочкой с побитыми коленками и сидела на ступеньках трейлера, не улыбаясь и держа на руках грязного кота. Позади него кашлянул Эрл, и Берта глянулся. "Милые фотографии", сказал он. "Ага, у меня всего две", ответил Эрл. Берт указал на открытку. "А что в Эшвилле? У Эрла странно дернулись губы, будто он начал улыбаться, а потом передумал и сдержался. «Друг...» — Берт ждал дополнительного объяснения, но Эрл молчал. «Не любитель пустых разговоров», — подумал Берт. «Что ж, это ничего. Его отец был таким же, и здесь не нужно было задерживаться. Он выудил конверт из кармана». «Тогда перейдем к делу». Как я говорил по телефону, компенсацию наконец-то одобрили. Прошу прощения за задержку. Обычно это не занимает так много времени. РУ взял конвертки внув и отложил его. Я это ценю. Вам не нужно было приезжать лично. Так лучше, пожал плечами Берд. Это даёт мне возможность узнать, как живут родственники. Надеюсь, деньги вам помогут. Губы Эрла снова дёрнулись, и он кивнул. Каждая копейка помогает. Ноbert не мог не заметить, что он всё ещё не взглянул на чек. Сломное это не имело значения. Странное проявление уверенности от человека, живущего над гаражом и спящего на диване. Он снова взглянул на холодильник. Что со страховкой вашего бизнеса? Вам её выплатили? Мы это улаживаем. Они говорят, в случаях поджога дело решается дольше, даже если не ты это сделал. Думаете, отобьёте стоимость? На этот раз Рл слабо улыбнулся. Сложно сказать. С тем местом связано много воспоминаний, такому нельзя назначить цену. Что ж, если я могу помочь ещё чем-нибудь? Нет нужды, детектив. За мной здесь присматривают. Он поджал губы, едва заметно кивнув. "Это хорошо", сказал Берт, но Эрл, похоже, его не слышал. Он всё ещё кивал. "Моя Лизи всегда за мной присматривала", сказал он. Берт тоже кивнул. "Мне очень жаль", сказал он. "Ага", ответил Эрл, вставая. "Вот и всё", подумал Берт. Короткий разговор, учитывая обстоятельства, но иногда так бывало. Не только местная полиция, но и семьи погибших не всегда рады были его видеть, особенно если прошло не так много времени. Некоторые утруждались лишь парой минут вежливой беседы, прежде чем их взгляд становился жёстче и бердо выпроводивали за дверь. Некоторые даже не открывали. Он понимал, не всем нравилось напоминание об утрате. Для некоторых людей единственным выходом было оставить всё в прошлом, позволить мёртвым покоиться с миром и жить дальше без них. Эрл Уэллет выбрал это. Берт собирался поступить так же, но ему нужно было заехать перед отъездом ещё в одно место. ненадолго наведаться на её могилу, чтобы поздороваться, попрощаться и принести соболезнование. Мне жаль, Лизи. Он пересёк комнату, пройдя мимо холодильника и в последний раз взглянув на открытку и фотографии. Берегите себя, Эрл, сказал он, но его взгляд задержался на свадебной фотографии Лизи, где она оглядывалась через плечо, немного приоткрыв рот, словно её застали в расплох. На лице читалась осторожность, но бледно-голубой взгляд был острым. Она выглядела настороженной, осознанной. Живой, и что-то в его памяти шевельнулось. Что-то знакомое силуэт женщины, волосы, завязанные пучком, румяные щёки. Но она уходила от него, уже растворялась, фантом, призрак призрака. "Вы тоже берегите себя", сказал эрл. Открывающаяся дверь скрипнула. Берт вышел в тёплый день, и на мгновение у него на кончике языка завис вопрос. Что-то недосказанное, может, даже что-то важное. Но было слишком поздно. Дверь за ним уже закрылась, а от жаркого, яркого, слепящего солнца ему захотелось чихнуть. Он прищурился, втянул воздух носом, затем спустился к машине, завёл её. Налево с подъездной дорожки, ещё раз налево, на главную улицу. А затем он летел. Мимо магазина мороженого, где женщина с кислым лицом принимала заказы через окошко, мимо муниципального здания, возле которого стоял шериф Раен, махнувшей рукой проезжающему крузеру, мимо церкви на холме с тенистым кладбищем за ней. И хоть Берд планировал заехать туда, он этого не сделал. Внезапно ему показалось ненужным останавливаться на могиле Лизи Уэллетт. Пустой жест, стук в дверь, хоть ты уже знаешь, что никого нет дома. Он решил, что мыслей об этом было достаточно и поехал быстрее. Дальше, дальше. Мне жаль Лизи. Пока он ехал по Коперфоулс, это случилось ещё один раз. Мимолетное чувство, что он что-то забыл. Но когда он покопался в памяти, где что-то шевельнулось, что бы это ни было, там была лишь пустота. Книгу озвучила Наталья Журавлёва.